Слова тридцать Сбежать хотим. Это то, о чем я думаю. Я провел подошвы и кроссовка еще дальше по полотну. Ого, отсутствующий, произнес Окет, словно зачарованный находкой. Мы с отцом и не думали, что здесь еще что-то осталось. Думали, что уже давно все растащили, но нет. «Здесь настолько глухой край... Так, нам надо это забрать. Обязательно забрать!» «Я согласен», — закивал я и продолжил расчищать полотно. «После того, как Окет рассказал о возможностях даже такой простецкой лесопилки, у меня не осталось сомнений. Нам такая нужна. Даже если придется временно разместить поселенцев в каком-нибудь бараке, сперва мы сделаем хорошую лесопилку». Металлическая полоса сохранилась неплохо, да, покрылась пятнами ржавчины, но осталась ровной, и даже зубья почти не повредились от времени, хотя острия обычно страдали больше всего остального, и длиной лезвия было больше двух метров. Но попытка поднять полотно уперлась в завал. Оказалось, что край держал большой камень, выпавший из постамента. Если бы не он, то наверняка полотна уже бы здесь не было. Мы вдвоем попробовали расшатать этот булыжник, однако ничего не вышло. Тогда пришлось искать рычаг, лом или другой кусок металла, достаточно прочный, чтобы исполнить его роль. Это уже оказалось сложнее, потому что все прочие помещения были вычищены в ноль. Там остались лишь сломанные деревяшки, уже обратившиеся в труху. «Надо как-то сдвинуть», — сказал я. «Надо», — задумчиво повторил Окит. «Но как?» «Лошади», — осенило меня, — «попробуем ими. Надо лишь придумать, как мы их зацепим, чтобы вытащить полотно». «А не надо думать», — подхватил мою идею Окит. «Хорошо соображаешь», — добавил он, уже распрягая лошадей. «Мы возьмем ремень, проденем его вот сюда». Он наугад ткнул пальцем в сторону полотна. «Там должно быть отверстие, в которое крепились направляющие». Я чистил полотно до конца и, правда, нашел то, что нам было нужно. Кожаный ремень можно было подтянуть только с одной стороны, поэтому Окит провел мечту, который его слушался лучше, чем меня, поближе, а затем тщательно закрепил ремни и потянул за собой. Копыта уперлись в землю, а полотно сразу же подалось вперед. Но на несколько мгновений замерло, дав мне возможность вовремя отойти в сторону». Я успел как раз вовремя, потому что стальная полоса со звоном освободилась и, задев пару каменных стен, упала на выходе. Все это произвело столько шума, что впору было бы обеспокоиться и нам, как бы не пришел кто. Но кроме стальной полосы предстояло еще найти и другие компоненты. Однако их не было, как раз по причине того, что их не завалило камнями». Вероятно, все же здесь побывали мародеры, которые нашли металл слишком привлекательным, чтобы тот оставался ржаветь. Что-то мне это напомнило, и я поймал себя на мысли, что сейчас стою, глядя на пустые помещения и криво улыбаюсь. «А разве нельзя попробовать сделать это самим?» — спросил я. «Нашли бы другие направляющие и рычаги?» «Их придется подгонять потом», — скрипнул зубами Окит. — А еще мы с тобой не нашли инструменты. — Давай вернемся к дороге, — предложил я. — Привяжем получше лошадей, а сами посмотрим, что есть там. Мое предложение было принято без колебаний, и мы вдвоем отправились на пыльную дорогу. В свете дня я понял, почему лесопилка была заброшена, докуда хватало глаз, не росло ни одного маломальски пригодного для валки дерева. Даже с учетом того, что рядом проживало очень мало народу, В конечном итоге природа так и не могла до конца восстановиться после многочисленных сражений. Я уже знал ответы на некоторые вопросы и потому не стал донимать окита его видением ситуации. Просто шел молча вдоль дороги. В посеревшей от пыли траве было нелегко увидеть сидельные сумки. Как мне пояснил мой новый спутник, кожу не красили. Я смотрел во все глаза, но порой они начинали слепаться. Бессонная ночь сказывалась. Окит же неплохо держался на ногах, хотя по мере того, как мы приближались к полянам, его настроение постепенно становилось все хуже и хуже. У меня были сомнения, но я до самого конца собирался поддерживать Окита в его стремлении найти дорогостоящий инструмент, несмотря ни на что. И парень продолжал неспешно идти по правой стороне пыльные дороги в поляны, иногда даже раздвигая траву. Через пару километров я сдался. Вспомнил, как крепились сумки, где они висели, и понял, что они наиболее вероятно свалились прямо на дороге. На виду у первого встречного и такая добыча. Ведь прошло уже два дня, наверняка кто-то нас опередил. Но сказать о своих мыслях О'Кету я не решался. Впрочем, парень и сам дошел до этого. «Пожалуй, надо заканчивать», – произнес он нехотя. «Не найдем. Скорее всего, сумки уже забрали». Я предложил обратно двинуться немного иным образом, спустившись немного в сторону. Если вдруг они отлетели на метр от дороги, то, скорее всего, попали именно в ближайшую траву. И так мы сможем найти инструмент, опять же, если никто не забрал его раньше». «Патруль!» — отец заметил людей первым и буквально нырнул в траву. Я последовал его примеру. Мне не хотелось попасться на глаза самым ненавистным людям на свете. Я ни разу их не видел, но ненавидел всеми фибрами души, потому что мог попасться к ним, от них в городскую армию, а потом прощайте все. В траве я постарался отползти в сторону хотя бы чуть-чуть, но трава у меня над головой шелестела так громко, что я предпочел остаться на месте. Более того, штаны у меня почти сливались с покрытыми пылью травинками. Я решил, что шансов попасться будет больше, если постоянно двигаться, и замер. Патруль медленно шел в нашу сторону. Двое, в кожаных доспехах, с гербами на груди. Но если рассмотреть я ничего не мог, то вот услышать запроста. «Опять никого не дошли!» — со вздохом выдал один из патрульных. «Сейчас уже сложно кого-то найти. Раньше хотя бы костры ночью жгли». И я понял, что наше укрытие в заброшенной лесопилке стало для нас спасением. Иначе бы поймали сразу же. «Да кому сейчас, жечь? Давно уже все примерли, кто мог оружие в руках держать». «Будь неладна, это война!» «У тебе это чего беспокоиться? Ты рекрутов ищешь, а не самым становишься!» «Так я щитоводом был, сидел в банке помощником. А теперь смотри, хожу по пыли, жарюсь под солнцем. Куда это годится, а?» — это Володин. «Смотри на это с другой стороны. Тебе хотя бы не грозит попасть на фронт!» «Оптимист, чертов!» Патруль прошел мимо нас. Первым из травы вынырнул Окит. Прошел чуть вперед. Затем, убедившись, что те двое скрылись из виду, вернулся ко мне. «Фух», — выдал он, — «чуть не попались. Идем быстрее». Он помог мне подняться, и мы, едва ли не бегом, забыв о том, что нам надо искать инструменты, бросились бежать обратно к лесопилке. «Не знаю, что мы будем делать без инструмента», — произнес Окит. «Мы так ничего и не нашли». А я не хочу возвращаться к отцу без инструмента, потому что тогда он поймет, что был прав». «Был прав в чем?» — уточнил я. «В том, что я никудышный ученик. А я не такой. Я найду. Должен найти». «Ты никому ничего не должен. Брось!» — заговорил я. Говорил первое, что пришло в голову, но реакция последовала незамедлительно. «Ты думаешь, что эта пила решит вопросы?» «Нет, не думай. Нам нужен наш инструмент». «Ладно, ладно. Я думаю, что патруль уже прошел далеко вперед. Давай еще разок пройдемся вдоль дороги, и, быть может, нам удастся найти сумки с инструментом». «Ты же не видел этих сумок в руках у патруля?» — с надеждой в голосе спросил Локит. «Я не смотрел в их сторону, боялся, что заметит, Или меня, или то, как шевелится трава», — объяснился я. Парень, понимающий, кивнул, и мы вернулись на дорогу. Запасов воды у меня имелось достаточно, а перед тем, как выйти на очередные поиски, телегу мы спрятали получше и запрягли мечту обратно. Пила уже лежала в телеге. «Я точно помню, что это было где-то неподалеку», — начал Окет, скрывая волнение разговором ни о чем. «Не дальше и не ближе. Отец был прав, это где-то здесь». Он вдруг вышел из травы. «Была ночь, нас напугал вой крики. Лошадь встала на дыбы» сумки свалились. Вероятно, порвался ремень, тут он зажмурился. Точно помню, она стояла в тот момент вот так. Иокет указал на свою часть дороги и потом повернулся к ней спиной, копируя позу лошади отца в тот момент. «Давай сюда, вдвоем лучше поиски пойдут». Я перешел на его сторону, и мы пошли на расстоянии метра друг от друга, внимательно глядя под ноги. Так наши шансы были в два раза выше, если Окит помнил, как именно свалились сумки. Или же равны нулю, если зат лошади смотрел в другую сторону. «Ох уже эти патрульные, страху нагнали!» Заговорил я, когда обнаружил, что мы уже довольно долго идем молча. Бесплодные поиски мне тоже действовали на нервы. «Не говори», — коротко ответил Окит и снова умолк. Я продолжил. «Ну ты слышал, они такие же люди, простые, как мы с тобой». «Слышал, еще короче», — ответил Локит. «Я понял, что сейчас он не намерен поддерживать разговор, и просто пошел рядом. То, что мы считали поблизости, нашлось почти в полукилометре к северу». В местах, где лесопилку было видно лишь отдаленно, зато старая мельница в отдалении от дороги и окруженная старыми заросшими полями виднелась довольно четко. «Нашел!» — едва не закричал Локит. «Вот они!» Он наклонился и с видом победителя вскинул над головой массивные кожаные сумки, довольно тяжелые, судя по их виду. «И быстрее назад, к лесопилке!» — воскликнул я. Мы выскочили на дорогу и бросились бежать. Трусцой, просто для того, чтобы добраться побыстрее, но не устать. Я все равно устал, хотя бежал, стараясь не тратить силы попусту. Возле телеги я едва дышал. На такие марафоны я еще не был готов, а тренироваться было некогда. Окет закинул инструмент в телегу. «Давай пару минут подыши, а потом поедем». «Если сразу же сядешь или ляжешь в телеге, тебе от этого только хуже будет». «Кто это? Тебе?» «Сказал?» — спросил я, упираясь ладонями в бедра. Дыхание не восстановилось до сих пор. «Все говорят». «Ответил Локи, ты пояснил. Если ты резко меняешь что-либо, бросаешь бежать без разминки или ложишься после бега, или после того, как целый день работаешь лопатой и идешь под холодную воду, быть беде». Не сразу, быть может, после второго, третьего или пятого раза твое тело скажет тебе «хватит» и очень грубо. «Похоже, ты в школе очень хорошо учился», — выдохнул я. Потом вдохнул, задержал дыхание, чтобы остановить сердце, которое бешено колотилось в груди. Не помогло, и я выпустил воздух из легких, заставив насос гонять кровь еще быстрее. «Ну вот», — проговорил Окет. «А чего это мы тут прогуливаемся, господа хорошие?» За своей спиной я услышал голос патрульного. «Почему прячемся? Неужто сбежать хотим?»